Игорь Вардунас Ледяной плен. Фантастический роман. Читает Сергей Кузнецов. Эту книгу с безграничной любовью я посвящаю своему отцу. Пролог SOS. Гозные. Как слышите меня? SOS, просим помощи. Повторяю SOS, просим помощи. Где мы? За ними не выбраться. Координаты в восточной части Антарктиды, между 20 градусами западной долготы. 40° восточной долготы. Говорит Иван Грозный: "Так шлички меня, SOS, просинь помощи". Повторяю SOS, просинь помощи. Ни в земле, королевы мод, за ним не выбраться, кардинал. Не знаю, как отключить этот сигнал, поэтому оставляю сообщение. Из всей команды в живых осталось всего несколько человек. Страшно об этом говорить, будто все произошло не со мной. На что мы надеялись, что спустя 20 лет сможем заново возродить мир, который сами и разрушили, глупо. Хотя что мы оставили себе, кроме надежды? Только осколки. И смерть. Мы должны были попытаться, пусть и ценой многих жизней. Хочется верить, что они были отданы не зря, но... Люди... Во всём снова оказались виноваты люди, которые продолжают оставаться тупыми и жестокими хищниками, жаждущими крови себе подобных. Но сейчас уже слишком поздно разбираться, кто прав, кто виноват. Ты говорил, что надежда в наших руках, что в милосердии ключ к спасению. Теперь я в это уже не верю. Нам не чужая кровь. И ничего нельзя вернуть. И никого. Кто знал, что достигнув цели мы собственными руками откроем ворота в ад выпустив на свободу чудовище с которым не способны совладать хвала Господу за то, что эта дрянь чем бы она ни была не терпит холода хотя это всего лишь мое пред... сколько еще протянем ходовая часть судна сильно повреждена а спасательный бот уничтожен так что нам по-любому не уплыть Если окажется, что заражены Попытаемся взорвать реактор После того, что произошло Смерть, это не страшно На самом деле Мы и так уже все давным-давно мертвы Мы не живем Не чувствуем Не любим Мы никто И сами лишили себя всего По делам Если вы принимаете этот сигнал Значит у нас не получилось И лодка еще цела Умоляю, не пытайтесь нас искать. Нельзя, чтобы зараза, на которую мы все так надеялись, вышла из ледников. По крайней мере, пока ее невозможно контролировать. Вот, наверное, и все. Сейчас уже глупо о чем-то жалеть. Я просто очень устала и хочу домой. Хочу к деду и друзьям. Хочу к родителям, которых больше нет. А если подумать, их и не было-то никогда. Что и почему нам завещал такую жизнь? За что? Уже не важно. Сейчас я просто хочу закрыть глаза и ни о чем не думать. Больше никогда. Надеюсь, что кто-то все-таки слышит. Валерия Степанова. Один из последних участников экспедиции к Антарктическому материку. Конец связи.